Мэгги Стивотер, Воронята, Похитители снов, книга вторая, роман, перевод с английского Сергеевой, серия Young Adult, бестселлер Мэгги Стивотер, Воронята, Москва, Эксмо, 2019 год, категория 18+.